«Хотя посмеялась-то она последней», — добавляла Нэнси, — «когда умер брат ее мужа, и она сделалась леди Эшберри». Примечание. Веджвуд — тип фарфора и фаянса компании Веджвуд, основанной в 1759 году Нже Веджвудом. Здесь и далее примечание переводчика. Старшая девочка стояла посреди комнаты с пачкой бумаги в руке и в красках расписывала, как должны выглядеть прокаженные. Младшая сидела на полу, скрестив ноги и вытаращив глаза, слушала сестру. Рука ее обвивала шею Реверли. Я удивилась я и слегка испугалась, увидев, что пса вытащили из угла и приняли в компанию. Мальчик стоял коленями на диване и сквозь туман вглядывался в долину. А потом, Эмилин, ты оборачиваешься к зрителям и лицо у тебя все в проказе. Радостно закончила высокая девочка. А что такое проказы? Кожная болезнь, ответила старшая. Пятна, слизь и все такое. Ханна, давай у нее сгниет кончик носа. Предложил мальчик, оборачиваясь и подмигивая Эмилиен. Здорово, серьезно кивнула Ханна. Давай. Нет, взывила Эмилиен. Эмилиен, ну что ты как младенец? Он же сгниет не по правде, объяснила Ханна. Сделаем тебе какую-нибудь маску попротивнее. Я поищу в библиотеке книги по медицине. Там должны быть картинки. «А почему именно у меня будет эта проказа?» — спросила Эмилин. «Спроси Господа Бога», — пожаловала плечами Ханны. «Это он придумал». «Нет. Почему я должна играть Марьям? Я хочу кого-нибудь другого». «А других ролей нет. Дэвид будет Аароном, потому что он самый высокий, а я Богом». «А почему не я Бог?» Потому что ты хотела главную роль, или и нет? Хотела, сказала Эмилин. Хочу. Тогда в чем дело? Бог даже не появляется на сцене, и я буду говорить из-за занавеса. А если я буду Моисеем? спросила Эмилин. А Марьям пусть сыграет Реверли. Никаких Моисеев, отрезала Ханна. Нам нужна настоящая Марьям. Она гораздо важнее Моисея. Он появляется всего один раз. «За него будет Реверли, а слова скажу я из-за занавеса. Или ее и Моисея вообще уберем?» «А может, разыграем другую сцену?» — с надеждой предложила Эммилин. «Про Марию и младенца Иисуса?» Ханна недовольно фыркнула. «Репетируют», — поняла я. «Альфред Лакей говорил мне, что в одни из ближайших выходных состоится семейный концерт». По традиции в этот день кто-то поет, кто-то читает стихи, а дети ставят сценку из бабушкиной любимой книги. Мы выбрали эту, потому что она очень важная, объяснила Ханна. Не мы, а ты выбрала, потому что она важная, возразила Эмилин. Именно, согласилась Ханна. Она про отца, у которого двойные правила: для сыновей одни, а для дочерей другие. что на редкость благоразумно, добавил Дэвид. Ханна не обратила на него внимания. Марием и Аарон виновны в одном и том же грехе, осуждали женитьбу брата. И что они говорили? Заинтересовалась Эмилин. Неважно, они просто ругались. Нет, дело не в этом. Важно то, что Бог решил наказать Марием проказой, а со Аароном просто поговорил. Как ты считаешь, Эмилиан, разве это честно? А Моисей женился на африканке, спросила Эмилиан. Ханна сердито тряхнула головой. Я уже успела заметить, что это ее привычный жест. Длинна рука, длинна нога. Она вся горела какой-то нерной энергией и очень легко срывалась. Эмилиан, напротив, походила на ожившую куклу. И хотя черты их были похожи. Носы с легкой горбинкой, ярко-голубые глаза, одинаковый рисунок рта, на лице каждой из сестер они смотрелись совершенно по-разному. В то время как Ханна напоминала сказочную фею, порывистую, загадочную, нездешнюю, красота Эмилин казалась более земной.